«А ты страх не догадываешься?» «Хм, понятно. Она отбилась. Но мне, да и другим непосвященным, тоже неизвестно как и каким образом». «Значит, Соболева в своем роде женщина-легенда?» «Ну, пожалуй, это точно сказано. Добавлю, что она очень мужественный и честный человек». И известность у нее хорошая. Я удовлетворил твое любопытство? Частично. Но в любом случае помог. Разговор, конечно, у нас конфиденциальный. Естественно. Ну, нетрудно просчитать, почему ты наводишь справки о госпоже Соболевой. Интеллигент в первом поколении, как в шутку называли в редакции Юрия Эмма, за любовь к некоторой экстравагантности в одежде и манере вести себя, отличался умением думать и анализировать. Страхов поблагодарил его и ушел к себе. Пришло время звонить. «Анастасия Игнатьевна примет вас завтра в 19 часов». «Пропуск мы вам закажем», — сообщила ему женщина из приемной вице-премьера. Когда Страхов на следующий день вошел в кабинет вице-премьера в белом доме на Краснопресненской набережной, из-за стола, заваленного бумагами, навстречу ему поднялась молодая женщина в строгом костюме. Он ее не раз видел на телеэкранах, когда сообщали о заседаниях правительства или коротко информировали о ее деловых поездках и переговорах с зарубежными делегациями. На голубых экранах она выглядела красивой, благожелательно спокойной, без малейшего налета начальственной барственности и псевдозначительности. А в жизни усталая, красивая женщина – у глаз которой уже легли еле приметные лапки тонких морщинок. Был конец рабочего дня, и тщательно уложенная белокурая прическа несколько потеряла свой завершенный вид. Но макияж был безупречен. Соболева смотрела на Страхова благожелательно, с ожиданием, хотя он заметил и некоторую досаду. Очевидно, оторвал ее от каких-то других дел, которые вице-премьер считала более важными. Анастасия Игнатьевна протянула страхово руку, и он заколебался, не зная, как поступить. То ли поцеловать ручку элегантной дамы, то ли пожать ее. Решил, что руку ему вице-премьер протянула для рукопожатия. Ведь они не на светском рауте. «Крайне сожалею», — сказала вице-премьер, «что не смогла быть на похоронах Елены Евгеньевны. В эти дни я находилась в заграничной командировке. Я несколько раз встречалась с Еленой Евгеньевной и оценила ее как очень хорошего и деятельного человека». «Сожалею», — повторила она. Страхов вдруг подумал, что в чем-то... Анастасия Игнатьевна и Елена Марьева неуловимо схожи. Не внешне, конечно. Бывает такая схожесть, которая не сразу бросается в глаза. Так о совершенно разных вроде бы людях порой говорят. Ну, они одной породы. Или более грубо. Из одной стаи. Евгений поблагодарил Соболеву за сочувствие и спросил, решив сразу расставить все точки. «Вам известно, как была убита Елена Марева?» «Подробности я не знаю. Мне сказали, что на даче, то ли из ревности, то ли с целью грабежа». «Ну что ж, тогда мне придется все рассказывать с самого начала», — решил Страхов. «И... Прошу вас, наберитесь терпения. Заранее простите за возможные эмоции, ибо я любил Елену Марьеву, и она любила меня. Страхов начал свой рассказ с того, как Марьева пришла в газету.